Значит, вы продолжаете утверждать, что в этом королевстве проездом и к похищению принцессы не имеете никакого отношения? Наверное, в сотый раз спросил упырь, сверкая своими фиолетовыми глазами. И это королевский маг. Теперь понятно, почему соседние монархи сидят тихо и спокойно. Я бы к такому подозрительному типчику тоже не полезла. Нет, где это видано? Спеленал принцессу? Меня то бишь. Закинул на плечо и потащил в пыточную. И что самое прикольное, Изяслав с Кобелюкой оказались как бы ни при чем. Свалили всё на маленькую меня и по-тихому смылись. «О, попадитесь мне только, предатели!» «Не виновата я, я, она сама сперлась! Один и тот же ответ на протяжении двух часов. «А что я еще могу сказать? Что принцесска случайно отравилась, а я этим воспользовалась и устроила целовальный праздник, чтобы выполнить контракт? Да меня же в местную дурку упекут!» если она тут вообще есть. В крайнем случае приведут какого-нибудь проповедника, надо мной прочтут молитву для изгнания лукавого, а потом того, и где справедливость. Меня чистокровного человека прибьют, а эту клыкастую живность непонятного происхождения оставят. Еще и народным героем объявят, который злую ведьму обличил. Упырь недобитый, чтобы у него клыки кариесом покрылись, и петрушка вечно застревала. Значит, будем и дальше молчать. Что же, придется идти на крайние меры. И этот нехороший недочеловек стал раздеваться. Это что его клыкастая морда удумала? Не надо меня насиловать, пискнула я осененной догадкой. Маг же от моего заявления удивленно захлопал глазами. И чего пялится? Моргалками фиолетовыми гипнотизирует. И такое выражение на лице, будто не он, а я непотребство затеяла. О, сволочь! Лишний раз убеждаюсь, что все мужики озабоченные извращенцы. А упырь, оклемавшись от моего писка, скинул мантию и как до сих пор не сжарился в ней. А потом отцепил от пояса бутылочку с желтой жидкостью, откупорил, поднес и, зажав мне пальцами нос, заставил проглотить. А, да чтобы у него кариес развился во всех труднодоступных местах! «Лучше бы сразу прибил, а не отравой поил», – отплевываясь, прохрипела я. «Ядреная настойка, надо признаться, сразу пробрала, в ушах зашумела, а комната поплыла перед глазами». «Это зелье правды. Теперь говори, кто ты». «Машуля», – протянула я пьяненько за хихиков. «Ой, как быстро каруселька кружится. Остановите, а то сейчас будет блюэ». «Так, кажется, это где-то уже было, а у меня и правда сейчас будет привет из недр души. Ой, мамочка, а чего это маг такой непропорциональный стал Ггэ, теперь я знаю, с кого рисовали Квазимода!» Меня снова пробило на смех. «Кого рисовали?» – не понял Упырь, но ведерко мне пододвинул. «Хм, какие мы чистюли! Нет, чтобы по-джентльменски просто убрать за дамой опосля! Сволочь!» И так не обидно стало за весь женский род, что я не выдержала и разревелась. Мак еще долгое время ходил вокруг меня, то нюхая свою бутылочку, то заглядывая мне в лицо и несензурно ругаясь. «А я не виновата! Я хотела как лучше! Все мужики сволочи!» Вот так я и ревела, излагая свою точку зрения, пока не почувствовала во рту привкус валерьянки. Поднимаю глаза, а этот упырь смотрит так несчастно, да вздыхает тяжко. Допекла я его, видать. Смотрю вниз, сижу у него на коленях, а тяжелое лапище по голове меня гладит. Успокаивает так. Ага. Протрезвела. И какая-то обреченность в голосе проскальзывает. Угу. Плакать еще будешь? «Нечем пока. А философствовать? По обстоятельствам». «Так кто же ты такая, Машуля?» «Наказание за все ваши грехи», – вздохнула, устраивая голову на крепком мужском плече. «Уф, устала я. Свое дело сделала, теперь можно и поспать. Главное, чтобы этот упырь не переставал по волосам меня гладить. Приятно все таки Только мечтам и надеждам не суждено было сбыться». «Машуля, а я, оказывается, дурак!» – прямо в ухо простонал маг. «Я рада, что наши выводы совпадают!» – буркнула в ответ. «Кажется, я понял, кто украл принцессу!» «Удиви меня!» «Это же очевидно! Ее похитила злая фея!» «Капитан Очевидность, блин!» – теперь уже застонала я. «И что это за персонаж такой?» «Что?» «Кто такая эта фея?» – спрашиваю. «Мне нужны факты. И только факты». «Тебе отоспаться нужно. И только отоспаться. Если бы я знал, что капля спирта так повлияет». «Воспользовался бы моим бессознательным состоянием и совратил?» – подсказала я. «Убил бы на месте», – и тихонечко добавил. «А не переводил, дорогое зелье». «Так это, в очередь встань. Вас таких желающих много» как я их всех понимаю. А голос грустный-грустный. «Не огорчайся, у тебя еще будет возможность все испытать на своей шкурке». Что ответил упырь, я так и не узнала. Провалилась в беспокойный сон, где за мной бегал скелет с фиолетовыми глазами, размахивая свадебным букетом и требуя жениться на нем. Интересно, к чему бы такие сны?»